Она прошла по сверкающей палубе в радиорубку, сопровождаемая взглядами молодых людей, и послала телеграмму жениху. «Жаль, что не могу приехать быстрее. Люблю тебя, Андра». Во время ланча первый помощник не появился. Кто-то сказал Андре, что он будет занят, пока корабль не выйдет в открытое море и останется на мостике с капитаном Стивенсом. Поэтому во время первой трапезы на борту Андра не встретила человека с таким интригующим именем. Все прошло очень приятно. За столиком для почетных гостей сидели семь человек, да еще пустой стул ожидал первого помощника капитана. Андру посчитали важной персоной и пригласили сюда вместе с другими привилегированными особами. Здесь был директор пароходной компании Ауцпен, сэр Эштон Боливер с женой, милая седовласая пара и, с точки зрения Андры, с большим чувством юмора. Они признались, что не слышали о ней, так как никогда не ходят в кино, но говорят, что мисс Ли, «звезда» уже нет». — быстро ответила Андра. — Она едет в Кейптаун, чтобы выйти замуж и стать обычной домохозяйкой. Когда внимание Андры отвлекли, сэр Эштон шепнул жене. — Держи меня крепче, Мэрис. Ты видела когда-нибудь такие ресницы? Леди Боливер пробормотала в ответ. — Веди себя как положено. Эштон, и постарайся помнить о том, что ты лысеешь и страдаешь под агрой. Но она согласилась, что мысли очень красиво. Андрее понравились почти все сидевшие за столом, кроме тучной дамы из Южной Африки по фамилии Опендорф. Сидящий справа доктор шепнул, что мистер Опендорф один из крупнейших производителей бриллиантов в Йоханнесбурге, а поэтому можно ожидать, что на груди миссис Опендорф появится несколько булыжников, когда она спустится к ужину при полном параде. Сидевший за столом холостяк представился как Бенедикт Лейн. Называйте меня просто Бен. Он был известным лондонским журналистом. Высокий, худощавый, молодой человек лет двадцати пяти, с копной вьющихся светлых волос. Бен носил очки в роговое праве, вздернутый нос, и большой рот портили его, но приятная улыбка и огромный запас смешных историй и сплетен с Флит-стрит делали его интересным. Он не мог оторвать глаз от Андры и обещал, что напишет о ней с максимумом фантазии. Она шутливо предупредила, что если он исказит правду, придется подать на газету в суд. «А что такое правда?» — улыбнулся он. «То, что мисс Ли, став миссис Тревор Гудвин, никогда не вернется в кино». «Леди из Южной Африки» навострила уши и с любопытством повернулась к Андре. Она была очень толстой и постоянно задыхалась. На борту уже ходили сплетни, что она носит парик, под которым абсолютно лысая, как шар голова. Наличие парика было очевидным. Кроме того, она употребляла слишком много румян, и все-таки лицо ее казалось добрым. И Андра жалела ее. «Как может женщина, имеющая большие деньги, так опуститься?» – думала она. Этне Опендорф было не больше пятидесяти, но выглядела она пожилой и непривлекательной, несмотря на драгоценности и шикарные туалеты. Андра поклялась себе. «Я всегда буду соблюдать диету, заниматься зарядкой и сохраню фигуру для Тревора». «Независимо от возраста». Миссис Опендорф заговорила. «Я, кажется, услышала имя Тревора Гудвина». «Да, это мой жених. Я собираю за него замуж». «Некоторым парням везет», — галантно ставил сэр Эштон. «И как?» — пробормотал Бенедикт Лейн. Миссис Опендорф сказала с одышкой. «Вот потрясающе!» Тревор Гудвин — друг Симона, моего мужа. Он часто приезжает в Йоханнесбург по делам. Мы встречались на нескольких приемах. Сейчас я вспоминаю. Он говорил, что его будущая жена вскоре приедет в Кейптаун. Тревор Красив — один из первых сердцеедов в Южной Африке. Вам придется следить за ним, мисс Ли. Обязательно, засмеяла Сандра. Боюсь, что мистеру Гудвину тоже придется быть на стороже, сказал Бен Лейн, бросив выразительный взгляд на Андру. Андра посмотрела на миссис Опендорф. Пожалуйста, расскажите мне о треворе. Я так рада, что вы его знаете. Миссис Опендорф Пустилась в подробное описание последнего бала в Йоханнесбурге, на котором видела Тревора. Она очень хвалила его. Легкий разговор и дружеская атмосфера за столом подняли настроение Андры. После обеда она ушла в свою каюту, чтобы отдохнуть, хотя чувствовала себя значительно лучше, чем во время прощания в Саутгемптоне. Позднее, в застекленном салоне на верхней палубе, она пила чай. Несколько человек узнали ее и попросили автограф. И все дети, которые были на корабле, тут же выстроились за автографами. Бен Лейн повел Андру прогуляться по кораблю. Он рассказывал ей о журналистике и выложил все сплетни, которые уже появились на борту. Затем пришло время принять ванну и привести себя в порядок перед ужином. К семи часам похолодало, подул свежий ветер, и Андра выбрала платье потеплее, из темно-серого тяжелого шелка. В нем она выглядела очень элегантно, расчесав свои рыжеватые волосы. Она связала их узлом на затылке и нанесла на навеки тени, которые делали ее глаза скорее зелеными, чем серыми. Андра немножко задержалась и вошла в ресторан, когда гонг к ужину уже прозвучал. Салон ей очень понравился. Стены, украшенные картинами современных художников, Белые стулья с красной обивкой, бело-красные шторы, электрические свечи с красными абажурами на столах. Маленький оркестр играл тихую мелодию, атмосфера была превосходной. Андра подошла к столу, метродотель поторопился отодвинуть стул, Бенедикт Лэйн привстал, приветствуя ее. И тут впервые Андра оказалась лицом к лицу с первым помощником капитана Роулендом. Он уже сидел на своем месте, но тоже приподнялся и поклонился ей. «Добрый вечер, мисс Ли!» «Добрый вечер, боюсь, я опоздала», — ответила она, улыбаясь. «Мы не ждем пунктуальности, отдам», — улыбнулся он в ответ. «Обычно я очень пунктуально». «Тогда вы, наверное, необыкновенная женщина», — вставил специалист с Харли-Стрит, сидевший за тем же столом и многозначительно посмотрел на жену. Та покачала головой. Андра попыталась сконцентрировать внимание на меню, которое подал официант, но осознавала лишь присутствие Фрея Роуленда, а еще больше его голос. Она мгновенно вспомнила, Где слышала его прежде? Это был хриплый голос человека из сна. Того кошмара, где Тревор повел машину в пропасть. Тогда лицо спасителя было скрыто от нее. Теперь она как будто увидела его. Фрей Роуленд, одетый в белую форму, которую носили морские офицеры в тропиках, ростом был немного ниже Тревора, но шире в плечах. Короткий пиджак и плотно облегающие льняные брюки очень шли фрею Роуленду. У него были длинные стройные ноги, а накрахмаленный белый воротничок оттенял загорелую кожу. Андра удивилась, заметив в его густых, коротко подстриженных волосах седину, ведь он еще молод. Но эта седина так гармонировала с его голубыми глазами. Перед Андрой был сильный человек. Глаза все время на стороже, полуприкрытый. Типичный морской офицер. Стюарт Грексон назвал его умным. Андра сразу же оценила это качество. Она поняла, что от фрея Роуланда мало что ускользало. Он внимательно смотрел на нее. «Рад приветствовать вас на борту корабля». К сожалению, я не мог посмотреть бедную маленькую богатую девушку, когда она шла в моем родном Саутгемптоне, но видел много вашей фотографии, мисли. О, неужели? А как вам нравится наш красавец Ауцпен Квин? Продолжал он щутно тянутой веселостью, и Андре решила, что Фрей Роуленд слегка нервничает.